Глава восьмая. «Нет, мы не лечим карму пиявками и не исправляем энергетику», спокойно ответила Нина Феликсовна. «Мы дизайнеры, наша задача — сделать интерьер дома уютным, комфортным, подобрать драпировки, обои, мебель, ковры. Никакой мистики, все очень просто». «Как ни назови один хрен», — резюмировал хозяин. «Каролина, дура, где мой чай? Я опять задыхаюсь. Скорей, пить!» Горничная вбежала, неся на золотом подносе литровую кружку синего цвета. «Сколько тебя, идиотку, ждать!» В очередной раз хамил Герман Евсеевич. Затем плюхнулся в кресло, отхлебнул из посудины и стал громко вещать. «Я построил квартиру, обставил, украсил, бабла вкачал в интерьер немерено, приобрел все самое лучшее, шикарное, люстра из Италии, мебель американская, камин немецкий, ничего российского, все из экологически чистых материалов, а я задыхаюсь в этой комнате. Воздух, как кисель, в легкие не втекает. «Понимаю вас», — с сочувствием произнес Вадим, почесывая руку. «Нет, тебе не понять», — внезапно разозлился Герман Евсеевич, вскочил и забегал по гостиной. «Камин стоил пятьдесят тысяч евро, люстра тридцать. Обои из древнего папируса. Мне обещали, что они погасят все плохие волны. И где эффект? Паркет из бивни мамонта». Поставщик клялся, что при ходьбе я с каждым шагом буду оздоравливаться. И почему мне так тошно?» Нина Феликсовна откашлялась. «Разрешите объяснить. Жить на кладбище некомфортно. Думаю, в гостиной всегда холодно, так?» «Аж ног до да костей пробирает», — прошептала Каролина. «Сыро тут, разведешь огонь, а он не греет, впустую горит». «Кто тебе рот открыть разрешил?» — изумился хозяин. Оно заткнулось! Кругом воры, обманщики, мерзость, гадость! Эй, что у тебя на руке?» Домработница растопырила пальцы. «Ничего?» «Да не к тебе, идиотки, обращаюсь!» Гаркнул вежливый хозяин и подошел к Зуевой. «Покажи кольцо!» Нина Феликсовна вытянула вперед руку. «Неплохая вещичка!» Процедил Фомин. «У меня такой нет, продай, хочу!» «Вы носите женские украшения?» Удивился Вадим. «Нет!» Отрезал хозяин. «Зачем тогда вам этот перстень?» Не утихал парень. «Не люблю, когда у меня чего-то нет. А у тебя это хорошее и дорогое есть», объяснил нувариш. «Кольцо — фамильная ценность», объяснила Зуева. «Передается из поколения в поколение. Я от него не откажусь ни за какие деньги». «Чушь», выпалил Фомин. «Я предложу миллион баксов. Так еще упрашивать будешь, чтобы взял твою хреновину». Давайте попробуем для начала поменять занавески, перевела разговор на другую тему Зуева. Здесь станет светлее, и тогда? Герман вскочил, подбежал к стене, на которой висела здоровенная морда носорога и затопал ногами. Не хочу света! Мне нужен кислород. Душно тут. Может, открыть окна? не выдержала я. Устроить сквозняк? Московский воздух отнюдь не целебен, хмыкнул Вадим. Фомин замер, открыв рот, но не успел произнести ни звука. Огромная коричнево-серая голова с рогом на носу сорвалась со стены, упала прямо на тщедушного бизнесмена и погребла его под собой. В каминной повисла тишина. Потом Вадим выпалил. «Ох нифига себе!» Нина Феликсовна подбежала к останкам носорога и крикнула. «Вы живы? Бу-бу-бу-бу-бу!» — донеслось из подчучила. «Вроде он реагирует на раздражитель», — обрадовался Вадим. «Ну-ка, секундочку!» Азуев несколько раз попытался приподнять то, что осталось от представителя африканской фауны, потом отошел назад. «Тяжелая штука. Скажите, Каролина, у вас в доме есть домкрат?» «Надо у шофера спросить», — прошелестила домработница. «Дура!» — вдруг четко прозвучало из-под морды носорога. «Водитель поехал по делам, домкрат в машине!» Каролина мелкими шажочками подобралась к жуткой морде. «Герман Евсеевич, вы в порядке?» «Не надейся, кретинка!» Донеслось в ответ. «Дай пить живо!» Горничная убежала. «Немедленно достаньте меня отсюда!» Потребовал Фомин. «Хватит по сторонам пялиться!» «Мы думаем, как лучше это сделать!» Ответил Вадим. «О, кочерга! Ее можно использовать как рычаг!» «Не тронь!» Взвизгнул Герман Евсеевич. «Это непростая вещь!» «Из золота с гравировкой. погнешь, сломаешь, не расплатишься. Моя качерга единственная во всем мире, второй такой ни у кого нет». «Вроде золото плавится при не слишком высокой температуре», — засомневалась я. «Как ей угли мешать?» «Кто тебе сказал, что моим элитным аксессуаром можно в грязи копаться?» — возмутился хозяин. «Она для шикарности интерьера, чтобы гостей от зависти пропоносила. Дайте пить. Где эта дура?» «Бегу, Герман Евсеевич!» Запыхавшись, выпалила домработница. «Вот морсик, ваш любимый, клубничный. Подать?» «Идиотка!» — привычно отреагировал шеф. «Я от жажды засохну пока. До чего-то деревянного мозга дойдет, что делать надо. Ни дрыхни, дура!» Каролина присела на корточки и начала осторожно наливать красную жидкость в приоткрытую пасть носорога. «Чтоб тебя разорвало!» — взвыла голова. «Прекрати!» «Так я пить вам даю», — растерялась Каролина. «Куда льешь морс?» — возмутился труп носорога. «В рот?» — пролепетала горничная. «Чей?» — допытывался Герман Евсеевич. «Ваш!» — еле слышно ответила затюканная прислуга. «Дура, там носорожья пасть!» — завещал босс. Мне через ноздри капай! Усекла? Балда!» «Простите, Герман Евсеевич!» — прошептала Каролина Я никогда этим не занималась. А где у вас нос?» «На лице, идиотка!» Горничная совсем сникла. «Но я вашего личика не вижу!» Нина Феликсовна отняла у бедняжки кружку. «Господин Фомин имеет в виду орган дыхания чучела, хотя я ляпнула феноменальную глупость. Тот, кто умер, не дышит. В доме есть соломинки для коктейля». Каролина выпрямилась. «Вам с позолотой, со стразами от Сваровски или с ручной китайской росписью?» «Без разницы», — ответила Зуева. «Главное, чтобы через нее жидкость протекала. Лучше простую, которой все пользуются. Одноразовую пластиковую трубочку, желательно большого диаметра. Такие к смузи подают». «У нас нет ничего обычного», — пояснила Каролина. «Все по спецзаказу». «Ну, раз так несите, что есть» согласилась Нина Феликсовна. Еще лист бумаги предпочтительно жесткой. Туалетная или салфетка не подойдут». Домработница в мгновение ока притащила требуемое. Зуева осторожно вставила одну соломинку в ноздрю чучела, оторвала кусок белого листа, скрутила воронку, воткнула ее в трубочку и начала аккуратно лить туда клубничный морс. Вадим вынул телефон. «Женя, где наши строители? А в офисе кто-нибудь есть?» Да нам надо носорога поднять. Настоящего. Нет, не шучу, реальный зверь. Вернее, его голова. Нет, это очень долго. Сейчас попробуем сами сообразить. «Можно зацепить за рог ремень», — предложила Каролина. «У Германа Евсеевича есть очень длинный и крепкий пояс из кожи. Каракуция. А потом мы все потянем за него и приподнимем мордочку. Я очень сильное, честное слово сейчас принесу». Мне стало интересно, что за зверь такое каракуца, но в данной ситуации я предпочла промолчать. Разговорилась, дура! вякнул носорог и закашлялся. Вы лучше молча пейте, посоветовала Нина Феликсовна. А то захлебнетесь. Так чего пить-то? Пропищали в ответ. Зуева замерла. Морс? Я лью его вам в ноздрю, то есть не вам, но вы меня поняли. Ничего тут нет. «Ни капли!» — взвизгнул хозяин дома. Зуева уставилась на пустую емкость. «Куда же Морс подевался?» «Красивый у вас аквариум», — похвалил Вадим, подходя к большому стеклянному кубу в углу комнаты. «Тоже спецзаказ?» Подхалимы мы подарили», — ответил владелец хором. «Думали, я им за эту дрянь тендер на поставки выиграть помогу. Со мной такие штучки не проходят. Даешь взятку — возьму, а потом дулю тебе». Вообще не помню, кто эту ерундовину припёр. Мне вечно все приносят и задарма отдают. Из носорожьей пасти понеслось хрипение, перешедшее в кваканье. «Вам плохо?» — встревожилась я. «Нет, Герман Евсеевич смеются», — успокоила меня прибежавшая Каролина. «У них прекрасное настроение. Вот ремешок. Его сделали из каракуцы». «Это кто такой?» — не выдержала я. Каролина затеребила пояс. Когда американский космонавт вернулся с Луны, в его корабле обнаружили невиданную зверушку. Откуда она взялась, никому не ведомо. Может, инопланетяне подсунули? Когда Каракуца умер, из него сделали ремень. Герман Евсеевич его у одного коллекционера купил. Тот ему эту историю и рассказал. «Понятно», — пробормотала я. «Надеюсь, он на самом деле прочный. А куда его привязывать?» «За рог», — посоветовала Нина Феликсовна. «Думаю, лучше морским узлом завязать», — пробормотал Вадим, по-прежнему стоя возле черепах. «Я прищурилась, мне показалось, или в воде неожиданно вспыхнула лампа». «Вам наш аквариум понравился?» — спросила домработница. «Из всей обстановки комнаты это единственная позитивная вещь», — ответила Зуева. «Светлое пятно на кладбище. Этот куб с водой я бы оставила, а остальное поменяла, иначе Герман Евсеевич в один далеко не прекрасный день на самом деле задохнется. Существуют исследования, доказывающие, что на состояние нашего здоровья влияет не только качество материалов, использованных при оформлении интерьера, но и то, Черепашек привезла фирма, перебив Нину зачистила Каролина. Приехали парни в белых комбинезонах и раз-раз готова. Германа Евсеевича дома не было. Они мне сказали, что доставили ему подарок от партнера по бизнесу. Я им имена дала. Вот та черненькая, мальчик Роберт. «Роберт?» — удивленно переспросила Нина Феликсовна. «А другая серенькая, Джульетта. Роберт и Джульетта. Ну прямо...» По кинофильму смотрели, они там все умерли, как жаль. Неожиданно разговорилась Каролина. Не позорься, дура! Вякнула голова. Заткнись из деревни. Не Робертом парня из фильма звали, а Романом. Каролина прикрыла рот рукой. Давайте потянем, предложил Вадим. Я встану первым. Все мы выстроились цепочкой и ухватились за темно-коричневую полоску кожи. Раз. «Два, три!» — скомандовал Зуев. Я, что есть силы, дернула ремень, послышался странный звук, голова приподнялась, Герман Евсеевич с юркостью ящерицы выполз на свободу, но встать не успел. Рог, которому Вадим примотал пояс, вылетел из крепления. Зуев не смог удержаться на ногах и шлепнулся на спину. За ним, как костяшки домино, рухнули Нина Феликсовна, я и Каролина. Морда носорога грохнулась опять, а пол и развалилась на несколько частей. «Что это?» — завопил Герман Евсеевич, отползая в сторону. «Почему она внутри серая? У носорогов такой череп, да?» А в эту поистине драматическую секунду у меня зазвонил телефон. Я села, вытащила трубку из кармана и шепнула. «Алло!» «Простите за беспокойство». «Во время работы, ну, я хотела вас успокоить. Я вернулась домой, заберу кису вовремя», сообщила Роза Леопольдовна и отсоединилась. «Она сделана вроде из бетона, но, конечно, это не бетон», сказал Вадим, поднявшись на ноги и подойдя к обломкам чучела. «Это не настоящий носорог, имитация, хорошая работа, обтянута, наверное, искусственной кожей, где заказывали». Ну, даже, восхитилась Нина Феликсовна и закашлялась. Даже я голову за настоящую приняла. Действительно, это не бетон, какая-то другая смесь. Фу, теперь понятно, почему хозяин задыхается. Похоже, материал токсичен. У вас только носорог фейковый или еще такие среди чучел есть? Надо их срочно убрать. так вы астму заработаете? Или сердечный приступ, отчаянно чихая, добавил Вадим. Каролина, можно проветрить помещение? Лучше устроить сквозняк. Он цементную или уж не знаю, как ее назвать, правильно, пыль выдует. Домработница не ответила, уставилась на хозяина и неожиданно громко воскликнула. Герман Евсеевич, вы убили этого носорога. У кого-то есть сомнения, огрызнулся хозяин. Прямо в лоб ему стрелой из арбалета угодил. Навряд «Да, ли, засмеялся Зуев, еще ни разу не встречалась зверью из строительных смесей. «Вас обманули. Сделали не чучело, а имитацию. Думаю, цена этой головы, учитывая материал, тысяч э двадцать -э -э, рублей. Дешевая вещь. И не особенно крепкая. Видите, легко раскололась, развалилась на части. Наверное, когда головище со стены шлепнулось, она слегка треснула. А потом, лишившись рога, еще раз о пол грохнулась и кирдык котенку». «Как это вы не заметили подделку?» — уколола заказчик Анина Феликсовна. «Не стоит упрекать Германа Евсеевича», — остановил ее сын. «Головенка висела высоко, фальшак прекрасного качества. Мы, глядя на него вблизи, тоже не поняли, что к чему. Я решила высказать свое мнение». «Конечно, потому что понятия не имеем, как на самом деле выглядит африканское животное. Я сама никогда его не гладила, видела исключительно по телевизору». «Хорошо, что головешка внутри полая», — не успокаивался Вадим. «Герману Евсеевичу удивительно повезло» стоя он на десять сантиметров левее или правее, мог бы и погибнуть. «Это настоящий носорог!» — побагровил Фомин. «Его мне прислали после сафари. Таксидермист был из Японии, денег взял гору». «Маловероятно», — снова возразил Вадим. «Посмотрите сами, на полу нет ничего похожего на кости животного». «Это какая-то строительная смесь», — протянула Нина Феликсовна. «Мы дома не строим, только интерьерами занимаемся. Вы спросите у профессионального прораба. Сейчас придумана масса новых материалов. Если вам интересно выяснить, из чего подделка, могу пригласить эксперта, он...» Ччельник был из Токио. «Что я, дурак? Узкоглазый, по-русски, не ни бей-не ме. Все время кланялся». Герман Евсеевич затопал ногами. зверёгу я сам убил. Из арбалета. Прямо между глаз попал». Азуева наклонилась и начала ощупывать руины морды. «Столько обманщиков кругом», — посетовал Вадим. «Что касается граждан страны восходящего солнца, зайдите в любой ресторан, специализирующийся на суше, Вас там будут обслуживать черноволосые, улыбчивые, плохо говорящие на русском языке, самураи. Да только они в действительности буряты. Ох и дурят, нечестные люди, наш народ». «Герман Евсеевич, гляньте, у него нет следа от раны». — вставила свои пять копеек Нина Феликсовна. — Не знаю, можно ли гигантское животное лишить жизни с помощью стрелы, но хоть какая-то дырка от наконечника должна остаться. Я положила свой телефон на пол, оперлась рукой о паркет и наконец-то встала. — А можно на вашу золотую кочергу посмотреть? — спросила вдруг основательница фонда и по совместительству дизайнер. — Если она из какого-то дешевого сплава, то тоже может быть причиной вашего удушья. «Да-да, давайте проверим все предметы», — засветился Вадим. «Ван!» — завизжал Герман Евсеевич. «Бога ради, не нервничайте, посмотрите на черепашек, они успокаивают», — предложила Нина Феликсовна. «Конечно, неприятно услышать, что вы стали жертвой нечестных людей, но сейчас речь идет о вашем здоровье». Надо убрать из квартиры то, что провоцирует у вас проблемы с дыханием. Все вещи сделанные из ядовитых материалов. Мы вам советуем пригласить специалистов с хорошей аппаратурой. На всякий случай пусть захватят и счетчик Гейгера. «Мерзавцы!» — заорал хозяин, швыряя в Зуеву пустую кружку из-под морса. «Гады ползучие! Прочь из моего эксклюзивного дома!»